Когда ему доложили, что Синодрион и народ ждут его, он вышел, облаченный в Порфиру, и вывел всех своих сыновей Антипатра, Александра и Ариставула. За ними выступили жены царской семьи. Мать Ирода, дряхлая уже Кипра, которую поддерживала Соломея. За ними хорошенькая Глафира, жена Александра, Дарида, жена Ирода